Стеклянный круг провалился вовнутрь и со звоном разбился на полу, после чего на несколько секунд все замерло. Потом стало слышно, как тихо капает с масленки масло. Лежащая на подоконнике рядом с трупиками васильков тень оказалась рукой. которая с растительной медлительностью двигалась к оконной защёлке. Раздался металлический скрежет защёлки, и рама распахнулась совершенно бесшумно, как в потустороннем мире, где отсутствует трение. Тепик спрыгнул на пол и растворился во тьме. Минуту-другую в запылённом помещении стояла напряжённая тишина, какая обычно возникает, когда кто-то осторожно крадётся в потёмках. Снова прожурчало масло, и задвижка люка, ведущего на крышу, с тихим металлическим звуком отъехала в сторону. Тепик замер, переводя дыхание, и в этот самый миг до него донесся легкий шум. Шум звучал на чистоте, едва уловимой человеческим слухом, однако сомнений быть не могло. Кто-то ожидал его по ту сторону люка, и этот кто-то прижал рукой листок, трепещущий на ветру бумаги. Тепик отвел руку от задвижки, скользнул обратно по грязному липкому полу и, касаясь рукой грубой деревянной стены, добрался до двери. На сей раз шансов у него было немного, но он все же открыл масленку и выдавил несколько бесшумных капель на дверные петли. Через мгновение он был уже снаружи. Крыса, лениво прогуливавшаяся по коридору, изумлённо застыла на месте, когда мимо неё проплыла смутная как привидение тень Тепика. Ещё одна дверь, путанный лабиринт затхлых кладовок, лестница. По всем расчётам Тепик находился сейчас примерно ярдах в тридцати от люка. Дымохода нигде не было видно. Крыша наверняка вся простреливается. Встав на четвереньки. Тепик достал комплект ножей. Бархатный чехол продолговатым пятном чернел в потемках. Он остановил выбор на ноже номер пять. Эта игрушка не для всякого, только для того, кто знает к ней подход. Затем высунулся и оглядел крышу, держа за спиной правую руку, в любой момент готовую распрямиться и, слив в едином движении усилия всего тела, послать несколько унций смертоносной стали в стремительный полет сквозь ночную мглу. Возле люка сидел Мерисет и разглядывал свою дощечку. Глаза Тепика скользнули по продолговатым очертаниям мостика, аккуратно прислонённого к парапету несколькими футами ниже. Он был абсолютно уверен, что не выдал себя ни единым звуком. Значит, экзаменатор услышал его взгляд. Старик поднял плешивую голову. «Благодарю, господин Тепик!» – сказал он. «Можете продолжать!» Тепик почувствовал, что весь покрылся холодной испариной Он посмотрел на дощечку в руках экзаменатора, потом на него самого, потом на свой нож. «Да, сэр!» – ответил он. И поскольку в сложившейся ситуации этого было явно недостаточно, добавил «Спасибо, сэр!»